Офис Лаврова. Дебильный день. Мало того, что работы по горло, так еще и после обеда все словно пилюлю радости сожрали. ходят улыбаются, как дебилы, сборища идиотов. бесит Работой бы занялись лучше. Проходя мимо секретарши, ловлю ее на этой улыбочке. «Да что за нахуй?» «Ларис, у меня что, на лбу зеленкой «дурак» написано?» «Нет, Денис Анатольевич, простите». Выдавливает секретарь, явно сдерживая смех. «Да что за хуйня творится?» Я, зайдя в свой кабинет, посмотрелся в зеркало. Мой внешний вид ничем экстраординарным не отличается. ну Ладно, хрен с ними. Надо бумаги все проверить по новым поставкам. Усевшись в кресло, занимаюсь вычеткой договора. Тут без стука в кабинет входит Вадим. И тоже с этой лыбящей на пол лица. Садится напротив меня, лыбится и молчит. Что за дебильные лица у всех сегодня? В столовке ЛСД раздавали, а я пропустил? Ты на обед что, до сих пор не ходил? Нет, работы полно. Зря. — протягивает, улыбаясь, Вадим. — Слушай, если ты пришел справиться о том, отведал ли я харчи столовских, то отвечаю — нет. А теперь вали отсюда, не беси меня своей улыбкой дебильной. — Не кипятись. Ты машину свою видел сегодня? — Не поверишь, но я на ней утром на работу приехал. — А после обеда видел? — Ну так, часа в 3 — Блядь, вот какого хрена он этим хочет сказать? Я что, гадать должен? — Вадим, если ты хочешь что-то мне сообщить, то давай, блядь, конкретно. Этот мудила опять хихикнул в кулак. В окно посмотри на свою точку Что, блядь, не так с машиной? С этими словами я встаю с кресла и иду к окну. да Доядрить твою за ногу! Сука рыжеволосая! Урою! Стерва неугомонная! Тварь зеленоглазая! Вылетаю из кабинета, как ужаленный. Не дожидаясь лифта, спускаюсь по лестнице, выплескивая по пути весь свой матерный запас, шокируя встретившихся на моем пути людей, но мне срать на них. Подойдя к машине, обхожу ее по кругу. Картина перед моим глазами, конечно, предстала эпическая. На лобовом стекле машины ядовитым розовым и салатовым цветом пестрит надпись «Мудак года». На заднем стекле — козел. На остальных частях машины — бледун и урод. А на крыше, как урок единорога, мать его, виднелся розовый резиновый фалос. Убью, блядь, точно убью. Выдеру розгами, суку. Закопаю. Сдираю этот розовый хрен с крыши и швыряю в мусорку. Вадим стоит у входа и ржет, как ненормальный «Блядь, у меня аж скула свело, Дэн! Как зовут эту красотку, а?» «Я пожму и руку». «Хуй себе пожми! Может, ржач твой конский пройдет?» Тру пальцем на «Не сразу, но оттирается. Значит, на водной основе краска». «Ну, блядь, Ксюша, спасибо, что хоть не эмалью, блядь, мстительная». «Где тут ближайшая мойка? Ты хочешь вот так до мойки ехать?» Вадим показывает пальцем на машину, словно я рехнулся. «Нет, блядь, сейчас ведерко возьму и буду вручную тут бегать оттирать» домойки километров десять от нас. Я бы лучше с ведерком побегал на твоем месте». «Да пошел ты!» — завожу машину и выезжаю с парковки. «Домойке я доезжаю под улюлюканье из соседних авто, радостные сигналы водителей и их уродские ухмылки и улыбки. Нет, Нестерва, я тебя точно прикончу. Откручу твою милую изобретательную головку к чертям собачьим». «Домойке я доехал взбешеным до предела. Казалось, если еще хоть кто-то улыбнется, мне убью, не раздумывая». Наверное, со стороны у меня был взгляд убийцы. Работники автомойки, видя мое выражение лица, как могли, прятали смешки мешки. Спустя полчаса моя машина наконец-то была чистой. И я, прыгнув в автомобиль, направился на мой любимый в последнее время адрес Вильского, 25. Все, Ксюша, я иду. Прячь свою великолепную попку получше, потому что сегодня я с превеликим удовольствием ее надеру.